Глава 23. Спасибо, в очередной раз повторила Зоя. Чтобы вытащить фургон из грязи, понадобились огромные усилия. Утро наступило свежее и ясное. Зои сумела, заставила себя поверить, что прошлой ночью ей просто приснился сон. — промычал Ленокс. Зоя быстро поняла, что никто не шутил, утверждая, что он неразговорчив. Зоя привезла с собой Харри. О детском садике она решила подумать потом. В конце концов, Хари не помешает побыть рядом с человеком, который делает все как следует, но при этом не испытывает особой потребности много разговаривать. Зоя надеялась, что Хари это пойдет на пользу. В ее голову закрадывалась мысль, что смена окружения, детский сад, вообще много нового в жизни, наконец-то сдвинет его с места, вызовет некий отклик в его маленькой голове. Зоя словно долго ехала по длинной дороге и постепенно... Все лучше и лучше узнавала местность. Каждый день приносил что-то новое. Зоя слышала, как в лесу стучит по дереву дятел. В озере плескалась рыба. Зоя хотелось иметь больше времени, чтобы изучить все вокруг, но дел было так много. «Как Нина?» — спросила она. Ленокс нахмурился. «Хотелось бы сказать, что лучше», — ответил он. «Но я не уверен, там новые книги пришли. Вы могли бы подобрать ей что-нибудь, чтобы она читала?» «Вряд ли там есть что-то такое, чего она еще не знает», — ответила Зоя. «А, только и произнес Ленакс. Но я, конечно, посмотрю. Возможно, пора заново взяться за что-нибудь классическое». Ленокс уже вымыл весь фургон, тот засиял. «Вы уверены, что знаете, как его водить?» «Мне просто нужно потренироваться, чтобы никто на меня не смотрел», — решительно ответила Зоя. Ленокс откровенно усмехнулся. И нечего так делать. Это, знаете ли, чисто мужская усмешка. От нее только хуже становится. Ленокс уступчиво вскинул руки. «Хорошо, хорошо». Он отступил назад. Потом снова шагнул вперед. Харри ни на что не обращал внимания. Он наклонялся, пытаясь погладить курицу, но та отскакивала каждый раз, когда он протягивал руку. Зоя улыбнулась, наблюдая за тем, как он гоняется за курицей. Зои отлично выспался этой ночью и думала, что, наверное... Все дело в прохладе ночного воздуха. В Лондоне жара не отступала, сами стены зданий спускали ее. А здесь дул свежий ветер, и когда Зоя лежала в постели, оставив окно слегка приоткрытым, это казалось настоящей роскошью. Не думать о том, что в дом влезут грабители или наркоманы. Снаружи не гудели сирены, вертолеты, не сигналили такси убер, и никто не дрался на улице. И хотя все в ее жизни оставалось неопределенным, Зоя до сих пор не была на сто процентов уверена, что где-нибудь на чердаке дома не сидит заперти безумная женщина. Она, как ни странно, чувствовала себя в безопасности. Прохладный воздух, спокойно спящий Харри, изредка доносившаяся уханье совы или писк зверька, удиравшего от этой совы, аромат ягод в ночном воздухе. После странного происшествия накануне Зоя вернулась в постель, эмоционально измученная и ожидала, что будет вертеться и тревожиться обо всем подряд. но вместо того заснула в одно мгновение, ее убаюкало ночное небо, которое она видела снаружи, и сияние звезд, незамутненные ночными испарениями города. Зои успела лишь повернуться, чтобы взять книгу, но сразу уронила ее и провалилась куда-то глубоко, как Алиса, и проснула совершенно свежее, чтобы увидеть холодный луч солнечного света, проникший между занавесками и малыша, усевшегося ей на грудь. С крайней медлительностью Зоя вывела фургон за ворота фермы. Она включила вторую скорость, рассчитав, что это будет в самый раз, пока она не разберется в том, что делает. Ленокс с тревогой провожал ее взглядом. Этот фургон был гордостью и радостью Нины. Он был ее жизнью. Но сейчас доктора категорически запретили ей волноваться. И Ленокс мог лишь надеяться, что Зоя ничего не натворит. Не разобьет фургон, не погубит книжные запасы. Он вздохнул. Они вообще-то не могли себе этого позволить, но придется нанять на лето дополнительных пастухов. Сам он должен быть с Ниной в больнице. Они мало разговаривали. Ленокс читал фермерские издания, Нина побеждала его в игре в слова. Но это не имело значения. Он был рядом, и только это было для них обоих важно. Зоя решила не ехать прямиком на деревенскую площадь, чтобы избежать резкого поворота. Вместо того она проехала плавным дальним маршрутом слева и в итоге добралась до места. и подумала, что впредь могла бы поступать так же. Деревенька этим утром выглядела прекрасно, булыжная мостовая сияла, отмытая недавним дождем, ряды маленьких белых коттеджей испускали дымки из каменных труб. Дети играли на улице во всю использую каникула, а перед лавкой миссис Мюррей играли всеми красками ведра, лопаты и полотенца для тех, кто направлялся на берег озера. Нервничая Зоя поставила упор под задние колеса фургона, Перевернула маленькую табличку, сменив закрыто на открыто, выложила на прилавок новые поступления и с надеждой открыла заднюю дверь фургона. Утро оказалось хлопотливым, хотя и не особо прибыльным. Все до единого желали расспросить о состоянии Нины. Зои вручали открытки и маленькие подарки для Нины, ей пришлось складывать их на пассажирское сиденье. Здесь был домашний мармелад и соус чатни, домашний джин. «Скажите ей, чтобы не пила слишком много», — посоветовал старый мистер Деннис, который совсем не думал, что такой джин причинил какой-то вред его матери, когда та была беременна, как не слишком задумывался о том, что был ростом пять футов и три дюйма. Зоя бросила на него осторожный взгляд и подумала, а что, если она стащит немножко этого джина, чтобы выпить капельку вечером, когда на нее навалится чересчур много всего? «Нет, с неохотой признала она, это никуда не годится». Но то, что все несли подарки для Нины, было чудесно. Несчастье, люди не спешили отдавать Зое деньги в обмен на книги. «Нина говорила, что оставит вон ту книгу для меня». Так говорили многие. А когда Зоя спрашивала, какой именно, смущались. «Вон ту, в красной обложке». Или «Ну, вы знаете, ту, там про доктора, про плохого доктора». Но хуже всего было то, что когда Зоя пыталась рекомендовать какие-то книги, она понимала. Нина точно знала бы, кому что интересно. Она пыталась соблюдать инструкции Ленокса и не звонить Нине каждые пять секунд. Но когда Зои разок пыталась сама найти книгу, один человек был совершенно уверен, что Нина знала бы, пришла ли книга о тюленях. Она перевернула все вверх дном, а в итоге оказалось, что это книга о моржах. Телефон Нины был занят, и Зоя совершенно правильно предположила, что та разговаривает с матерью. Она была совершенно измучена, когда оставила фургон на место, стараясь объехать и болотистую часть огромного двора и глупую курицу. Перенесла Харри к зеленой машине вместе с его детским сиденьем, хотя оно, казалось, весило целую тонну. И почему, частенько гадала Зои, ее руки не стали могучими, как у сказочного богатыря, учитывая то количество четырех леток, которых она поднимала на работе. Это казалось несправедливым. Зоя собралась посадить сына в маленький зеленый автомобиль, чуть не раздавив при этом очередную корзинку яиц, стоявшую там. Зоя опустила Хари на землю. «Ох!» — воскликнула она. «Посмотри, мы могли их испортить!» Хари моргнул. «Что ж, это своего рода ужин», — сказала Зоя и огляделась вокруг в поисках Ленокса или кого-нибудь еще, чтобы поблагодарить. Но двор фермы был абсолютно пуст, поэтому Зоя поблагодарила злую курицу, прежде чем осторожно объехать ее.